Глава девятая. Я в саду эльфийском, и море эльфов рядом. Олесса. Мы ехали по гладким мощеным улицам эльфийской столицы. Я с интересом глазела на жителей Ривласа, по большей части которой составляли сами эльфы. Высокие и даже низкие, со всевозможными плетеными косами на голове, остроухие — Их было так много, что поневоле среди этой массы я стала высматривать обычных людей. Такие встречались, к счастью, и не так уж редко. Иногда я замечала на себе изучающий взгляд Верховного, но понять, какой он нес смысл, было совершенно некогда. Вдобавок его внимание меня волновало, а это уже перебор, и первый шаг в сторону срыва цели поездки. Подобного я допустить не могла. Мобиль Леонона въехал через служебные ворота дворца. И это тоже было интересно. Охрана, гвардейцы, все подобранные как полинечки, обязательно остроухие. Нас проверили и пропустили. Остановившись на стоянке, я с удовлетворением отметила, что привезли меня не в затрапезное место, а вполне себе приличное. Несколько мобилей, а вокруг одни зеленые насаждения». В стороне виднелся дворец, частично скрытый деревьями и кустарниками. Приятное место для того, кто эти самые растения обожал. Олеса, раз уж ты с нами, хочу предупредить». Начал было Редмант, но Ноэль решил вмешаться. «Не переживай, Рэд, я с тобой к Верховному не пойду, и так видимся каждый день. А пока ты с ним решаешь вопросы, мы с Олесой погуляем по саду. Уверен магу земли, это будет очень интересно». Вестон поджал губы, кивнул и отправился во дворец. Судя по сдержанности и задумчивости Верховного, встречи со своими коллегами-магами он не предвкушал. «Мы с лордом Леононом отправились любоваться местными красотами, и, надо сказать, было чем». Но позабыл про лошадей и принялся заливать соловьем про всевозможные насаждения. Причудливые деревья, редкие сорта роз, исключительные цветы на клумбах. Эльф, одним словом. Продолжать можно было бесконечно, и я понимала, что ушастым действительно есть чем гордиться. Все эти кустики и саженцы платили детям леса пышным цветением и великолепным видом, заставлявшим неодаренных людей завидовать. К последним я себя не относила и мотала на несуществующий уз названия тех или иных растений, сочетания, запоминала все, что обязательно должно пригодиться в работе. Пока Нуэль знакомил меня с местными достопримечательностями, нам попалось несколько прогуливающихся пар, и все они были эльфами, рассматривающими меня как нечто необычное, принесенное сюда попутным ветром. Я не хотела никаких расспросов относительно себя — К счастью, этого и не произошло. Прогуливающиеся по парку здоровались с Ноэлем, бросали на меня заинтересованные взгляды и шли себе дальше. «Ты их всех знаешь?» С любопытством посмотрела на своего сопровождающего. «Конечно, я работаю на территории дворца. Маги у нас в почете», — заявил эльф и тут же задрал нос, предлагая мне любоваться им в профиль. Видимо, что-то такое было в ответе, чего остроухий друг Вестона сразу впал в себелюбивый экстаз. От столь резкой перемены захотелось хихикнуть, но я сдержалась. Мужчины иногда такие странные. Да ладно бы я была девочкой с улицы, а так ведь тоже происхождением не подкачала. Хорошо, что этот приступ надменности у лорда Леонона быстро прошел, и уже вскоре мы сидели у фонтана в тени раскидистой магнолии. Удивительно, но с этим сильно пахнущим растением я познакомилась только на территории Академии. Вместе с брызгами воды из фонтана вырывалась волшебная музыка. Но все, что она во мне сейчас вызывала, это желание поспать. Практически бессонная ночь дала свой результат, а прогулка на свежем воздухе добавила эффекта. Мне приходилось сражаться с собой, пряча желание зевнуть за неподдельным интересом. Невдалеке от нас показалась очередная группа прогуливающихся эльфов. Мое внимание она привлекла сразу. Впереди шла высокая светловолосая девушка с чуть вытянутым лицом, рядом свита. Я не была знакома с высшей знатью Ривел Риля, но в этой девушке чувствовалась особенная порода, что и подтвердил мой спутник, тут же учтиво поклонившись. «Ваше высочество...» «Высочество...» «Принцесса...» «Ариэль?» Удивляться не имело смысла. «Мы во дворце. Я тут же изобразила Книксон, отметив, с каким интересом блондинка рассматривала меня. Успела разглядеть длинное платье принцессы с разрезами чуть ли не до бедер и высокие сапоги в тон платью. У меня было такое в гардеробе, но я не захватила. Жаль». «Человек?» С удивлением выдохнула эльфийка, словно увидела нечто непривычное. «Хорошо, что не догадалась потыкать в меня палкой, дабы проверить, не призрак ли я». «Во дворце?» — поддержала какая-то девица из свиты. «Интересно, кто она?» «Ваше высочество, разрешите представить Алессу Грант. Она прибыла из дружественной нам Ирландии. Ноэль ободряюще посмотрел на меня, явно желая убедиться, не прикосила ли гостью от страха или восторга. «Мы любуемся вашим дивным садом». «Он прекрасен», — подтвердила Ариэль и оглянулась. Все одновременно повернули головы, кто-то даже закивал, желая лично засвидетельствовать старания местных садовников. «Я думала, сейчас принцесса начнет меня расспрашивать, кто и откуда, почему здесь и с лордом Леононом. Однако по направлению к нам спешила какая-то тощая девица. Она-то и привлекла внимание Ариэли». «Нашла верховного мага Тереля. Тоном нетерпящим возражений поинтересовалась принцесса. «Да», — подтвердила запыхавшаяся бегунья на короткие дистанции. «Я видела его и верховного Ирландии. Они оба отправились...» «Что?» — Ариэль уставилась на нас с леаноном «Ноэль, разве Ред Вестон здесь?» «Здесь, ваше высочество», — тут же отозвался мой спутник. «Вот так сюрприз. Получается, принцесса и Редмант знакомы?» Не говоря больше ни слова, стройная эльфийка быстрым шагом направилась по дорожке, ведущей ко дворцу. Свитер рванула следом, боясь отстать от своей предводительницы. «Они знакомы?» — спросила я у Ноэля, глядя на удаляющихся эльфов. «Мы учились вместе. Ред, Ариэль и я», — поделился Леонон. Но ради тебя она не побежала с такой скоростью, когда нас заметила. Сообщила я очевидное, после чего повернулась к Ноэлю. «Так?» «Алиса, мужчина поморщился. Любишь задавать неудобные вопросы?» «Нет, всего лишь указываю на очевидное. Про то, что мне этот забег принцессы тоже не понравился, осторожно промолчала. Мало ли, какие у них дела». Глядишь, Ариэль увлечет Редмандо настолько, что этот самовлюбленный павлин окончательно передумает на мне жениться еще раньше, чем мы вернемся домой. На этой важной мысли я попыталась успокоиться, и это мне практически удалось. А как иначе, если рядом был лорд Леонон? Но Эль начал рассказывать какие-то смешные случаи своей студенческой жизни, и все они вызывали во мне чувство непонимания. Почему-то в них Ариэль была проказницей, спасенной от бед девицей или предметом поклонения. Видимо, верноподданические чувства и врожденная тактичность не давали эльфу взглянуть трезво на девицу. Она привыкла быть центром внимания и делала все, чтобы ее замечали. А уж каким способом, это уже не важно. Не сговариваясь, мы поднялись и направились к ближайшему фонтану. Я подставила ладонь под струю, а музыка все играла и играла, теняя слова Леонона. «Ноэль!» — прервала я очередную байку остроухого аристократа. «А сколько лет вашей принцессе?» Задала вопрос и тут же спохватилась, испугавшись, что буду выглядеть не слишком красиво, как ревнивая невеста. «И тебе тоже сколько? Ты ровесник Редманда?» «Алесса!» Улыбка скользнула по губам остроухого. Эльфы живут дольше, чем обычные люди. Для нас неприменимы общие рамки. Ты хочешь сказать, что по годам намного старше меня? Само собой, я и Ариэль подразумевала под этим выводом. А чем она хуже? Главное, чтобы об этом не забыл Редмант, когда будет улыбаться принцессе. Впрочем, приданное в виде трона на некоторых мужчин действует исключительно как омолаживающее средство невесты. «У Алессы язык как бритва, согласись!» — раздался веселый голос Редманда. Его даже непонятно, похвалил или нет. От неожиданности я подпрыгнула, поскользнулась и повалилась в фонтан. Попыталась удержаться, замахала руками, как птица в полете. Ладони скользнули по сырому бортику, и я уже почти вошла носом в воду, как на подлете. Ладони Вестона сомкнулись на моей талии. После этого маневра Ред дернул меня обратно, возвращая вертикальное положение. Уф, цела. Как прошла встреча с принцессой, я улыбнулась и поправила прическу. Отдельные пряди намокли и сейчас висели, напоминая слипшиеся от влаги сосульки. «С принцессой?» Переспросил Ред Мант, словно я говорила на каком-то тарабарском, а он ничего не понял. Где-то в груди неприятно кольнуло. «Наверное, семечко какого-нибудь дерева попало под платье». Я ловко выскользнула из цепкой хватки мага и встала рядом. «Здесь была принцесса реэль подсказал Ноэль. «На всякий случай. Вдруг товарищ с первого раза не понял». «Она пошла тебя разыскивать. Останешься с нами или пойдешь к ней?» Этот прямой и в то же время провокационный вопрос вызвал во мне нешуточный интерес внимательно взглянула в глаза лорда Вестона. «Он же жених, хоть и временный. Как будет выкручиваться? Я-то здесь, и договор не расторгнут. И вместе с тем я совершенно не желала давать повод, чтобы Ред подозревал меня в ревности. Вот еще». «С вами», — ответил Редмант, чем меня порадовал. «Странное чувство. Наверняка из-за того, что мне совершенно не хотелось его ждать, слоняясь по парку». Завтра я опять приеду к Терриэлю, местный верховный маг, эльф. И мы договорились с Ариэль, что увидимся. Опять двадцать пять. Я незаметно передернула плечами. Что это со мной? Право слова, как собака на сене. Это все дурацкое чувство собственничества, присущее не только женщинам, но и мужчинам. В академии за мной пытались ухаживать, а кто-то имел вполне серьезные намерения. И поди ж ты... Ни один из парней не вызывал такого стойкого желания треснуть его чем-нибудь потяжелее. Надеюсь, Жоффрей сейчас старается и тщательно грызет хозяйскую обувь. План влюбить в себя жениха, чтобы бросить, трещал по швам. Со всеми произошедшими событиями я почти позабыла про него и уже не считала панацеей. Мы двинулись по направлению к стоянке, и это было правильно. Уже хотела снять туфли а еще чего-нибудь перекусить. — Ты завтра со мной? — поинтересовался лорд Вестон, предложив мне руку. Отказываться не стала, и коснулась очень теплой руки мага. Поднявшийся прохладный ветер заставил неприятно поежиться. Для поездки во дворец я надела легкое платье и совсем не ожидала, что мы тут задержимся, а погода испортится. До этого момента перемен вокруг нас я не замечала, но стоило прикоснуться к временному жениху... Замерзла. Участливо поинтересовался Ред. Он дернулся, чтобы меня обнять, но я вцепилась в его руку, не желая отпускать. Кто в здравом уме, расстанется с печкой, а кровь Верховного отлично грела его самого и немного меня. «Самую малость», — призналась я, отказываясь жаловаться и мечтая о чашке горячего чая. Мы приблизились к стоянке. Мобиль Нойля ждал нас. Мужчины снова сидели впереди, я позади них. Заняв прежние места, мы тронулись в путь. «А что там с возрастом, Ноэль?» — обратилась я к эльфу. Мой вполне разговорчивый собеседник сейчас молчал, предпочитая смотреть на дорогу и слушать. Но ничего, я с ним еще не закончила общение. Кто-то ловко ушел от ответов. Не выйдет. «Мне тридцать два», — признался лорд Леонон и бросил на меня взгляд в зеркало заднего вида. Вроде как не шокированы ли гостья? Почти равесник Реда, совершенно честно призналась я. А принцессе? Ариэль пятьдесят, она еще очень молода. Со всей прямотой ответил мне Ноэль, при этом лицо эльфа сохраняло любезность. Уже? А с виду и не скажешь. Промолчать не сумела, да и не хотела. Обернувшийся ко мне Редмант попытался спрятать усмешку, Я же сделала вид, что ничего не заметила. Пусть думает, что хочет. Свою шпильку вколола, а дальше буду наблюдать. Маги тоже живут дольше, чем простые люди, однако я не считала, что это всегда благо. Как расценить тот факт, что только ты маг в семье, а родителей нет? Грустно, согласитесь. Мы выехали за ворота дворца, и, кажется, даже дышать стало легче. Разговаривать не хотелось, и я уставилась в окно, чтобы тут же увидеть одну крайне подозрительную личность — ушастого эльфа с кольцом, скрывшегося в подворотне, которую мы быстро проскочили. Рэд, проигнорировав правила приличия, я обеими руками вцепилась в сидящего передо мной жениха. «Эльф из гостиницы. Мы только что проехали мимо него». «Мимо владельца?» — уточнил Верховный. «Нет того, что с кольцом». «Ты не обозналась?» Поинтересовался Вестон, за что и заслужил мой возмущенный взгляд. Переспрашивать Редмант поостерегся. Потребовалось как минимум 10 минут, чтобы в красках объяснить Нуэлю, что с нами произошло. После чего Леонон пообещал разузнать ситуацию с тем арестом как можно скорее. Нас такой ответ удовлетворил.